Глава седьмая. а а Завопил я, проснувшись на циновке в доме шамана. Что такое? Что случилось? вскочил со своей кровати Хайсыл, пробужденный криком нового соседа по комнате. Приходя в себя, я ошарашенно, но внимательно огляделся. Меня окружала старинная деревянная мебель с элементами разноцветного стекла и такого же цветного металла. Комната снабжена шторкой, условно разделяющей мой уголок с жилищем ученика-шамана. Ничего страшного и волнующего, наоборот, умиротворяющая тихая обстановка. И зачем надо было кричать на весь дом? «Да что-то накатило, Хайсыл!» Сказал я первое, что пришло в голову, не понимая сам причины такой дикой реакции на первое утро ученичества в гостях у кайрука Д. «А, тут такое бывает», — поведал Хайсыл с видом знатока на своем харизматичном вытянутом лице. Тут и не такое бывает, тут бывает такое. Ух, ты привыкай, в общем. Мы встали. Хайсил был немногим старше меня и выше ростом на целых полторы головы, но это не мешало мне чувствовать себя с ним на равных. Он порылся в большом пятиугольном шкафу, достал несколько просторных нарядов, представляющих собой нечто среднее между средневековой и нательной пижамой, кимоно и мантией звездочета. Они были разнообразных цветов, Каждый наряд состоял из просторных штанов и рубахи с длинным расширяющимся рукавом, хитрыми плетениями вместо пуговиц и капюшоном, очень удобным и комфортным в ношении. Наряд назывался «Самохват». Хасил рассказал его краткую историю. С самого начала одеяния носились только царскими особами и служащими людьми, приближенными к его величеству. А потом мода универсальность одежд перешла в массы. Однако на сегодняшний день популярность самохватов несколько упала. Несмотря на это, сейчас на улицах можно довольно часто встретить людей из разных сословий, одетых в них, отличием будет лишь качество исполнения и ценность исходного материала. Я примерил несколько штук. Лучше всех сел темно-малиновый, точно на меня сшили. Новенький, приятный на ощупь, с множеством кармашков в самых неожиданных местах, даже один на внутренней стороне рукава есть. На товарища была примерно такая же одежда, только бежевая, немного затертая. Обулись мы в какие-то непонятные тапочки, называемые «хвати». Предназначались они для ношения дома и во дворе. Впоследствии оказалось, что они довольно удобны. Во всем этом великолепии мы и вышли к шаману, который нас уже ждал с полным чайником, какого-то настоя из сухофруктов и блюдом с нарезанным сыром. Ждал он в беседке на внутренней стороне двора, посреди сада с поющими птицами. Солнце сушило последние остатки росы в траве, а мы допивали фруктовый напиток и доедали ему помрачительно вкусный сыр. Обучение мое началось сразу же после завтрака. Для начала мне доверили перемить всю посуду за нами и унести ее на кухню. Когда же я сделал это и вернулся, они ждали меня с развернутыми прямо на траве тряпичным покрывалом, где было выложено большое количество оружия. Несколько видов луков разных форм и размеров, несколько увесистых колчанов стрел. Тьма съемных наконечников к ним. Были также около двадцати типов мечей, бесчисленное количество ножей и прочих коль режущих предметов. От простых до самых невообразимых, подстегивающих, дразнящих и будоражащих самые темные и неизвестные закоулки воображения. Какие-то железные шары на цепях, на кольцах, на веревках, иглы, звезды, молоты, вилы, вилки и прочие радости жизни для искушенных знатоков боевых искусств и просто любителей. «Уже можно выбрать, что понравилось?» — поинтересовался хайсыл «Не сейчас, Сургул!» — ответил ему шаман. «Нам нужно подобрать первое оружие для луча!» Фух, Только что шумно выдохнул я, не заметив, что совсем перестал дышать при виде всего этого великолепия. Я вновь затаил дыхание. Что же мне всего из этого выберет шаман? Может, вот этот длинный изогнутый острый меч и вон тот короткий лук, «А может, пару ножей до вычерного вида молот с длинной рукоятью выше моего роста? Но как же я буду его носить с собой? Тяжело будет». «Вот, это подойдет», — выдернул меня из рассуждений шаман и потянулся к коротким серпообразным парным косам. «Такие я видел давным-давно в музее Востока. Однако он, прикоснувшись к ним, только отодвинул их в стороны и достал из-под них лежащую там аккуратную небольшую рогатку и мешочек. Надо полагать, под снаряды для нее». Бережно вручил ее мне, предварительно прикоснувшись ей к своему лбу. Я принял в таком же порядке. Может быть, это шутка? Мои опасения по этому поводу возрастали с каждым мгновением, пока в моих руках не очутилось это. А оружие ли это вообще? Но когда я коснулся ладонями темно-коричневого дерева рогатки, округлых тяги с кожетком из с коричневой кожей, и переложил это в левую руку, мои опасения ушли в никуда, словно бы их никогда не было. Рогатка более чем меня устроила, и этого бы хватило, но шаман вновь протянулся к настилу с оружием и поднял оттуда на этот раз средних размеров нож, и тем же образом передал его мне. Его потемневшая от времени рукоятка была из кости, которая больше всего походила на кость человеческую. Основание рукояти было скруглено, а под пальцами едва заметно проступали выемки. Гарда была из бурового металла, неизвестного происхождения, клинок длиной в две моих ладони. Точно из мутного цветного стекла. Кажется, оно называется вулканическим. Прими это оружие, луч. Оно дарует тебе знание и силу. Всегда носи его с собой. Спи с ним, ешь с ним, совершая омовение с ним. Никогда теперь не расставайся со своим оружием. Такова воля духов этого оружия и моя. Соблюдай все в точности так, как я тебе сказал. Договорил шаман? Да, Кирукаде сказал я и согласно закивал ему в ответ. Весь день мы провели с Хайсил вдвоем. Он учил меня пользоваться рогаткой, но не просто стрелять куда попало, а попадать с любого расстояния в самые маленькие предметы. Например, он без труда мог сбить любую на мой выбор шишку и на ели на любой высоте. Снарядами нам служили металлические шарики диаметром примерно 10 миллиметров. Мы набрали их в полные мешочки, чтобы наверняка хватило на весь день. Стрелять было очень увлекательно. Сначала лучшим моим результатом был выстрел, где я на расстоянии в 15 ярдов сбил с лежачего ствола дерева камень размером с куриное яйцо. На следующий день упорных тренировок этот же результат мне удалось повторить уже с 25 ярдов. У меня был хороший инструктор по стрельбе из рогатки, и через неделю дистанция точного выстрела увеличилась до 50 ярдов. А на камнях, в которые я попадал, оставались довольно внушительные сколы и даже трещины. Однажды я в очередной раз метко сбил камень величиной с кулак, с приличного для меня расстояния, смело превзойдя последний личный рекорд. Камень звонко брызнул отколотой крошкой и свалился с ветки, на которую его поставил Хайсыл. Что ты скажешь о моих успехах, Хайсыл? улыбаясь в тридцать два зуба, спросил я его. — У тебя потрясающий к этому талант, парень! — со всей серьезностью заметил Хайсыл. Все бы ничего, да его выдали весело пляшущие искорки в глазах. «Попробуй теперь попади вон в тот лист на валуне». Он указал мне пальцем на высохший дубовый лист, который упал давно и приклеился к слегка покатой стороне огромного валуна, ярдах в тридцати от нас. Я пошарил в поясном кармане. Левой рукой нащупал мешочек, достал один шарик, вложил в кожеток, вытянул правую руку вперед, левой оттянул снаряд до шеи и, недолго целись, выстрелил. Очень тихий хлопок тяг, и спустя мгновение шарик ударил по самому краю дубового листа и отскочил в неизвестном направлении. Прыснуло немного белой каменной крошки и надорвало мишень. «Хорошо, луч, а теперь следи за мной», — неспеша сказал Хайсил и достал свою белесую рогатку из светлой породы дерева. Хайсил быстро взвел рогатку и спустил снаряд. Тот прилетел явно быстрее моего, хоть и пустил он его от груди. Одномоментно с хлопком кожетка шарик ударил дубовый лист и, судя по звуку, не только его. Раздался удар строительного пневмомолота, вбивающего сваю в землю. Сероватый валун был примерно с два человеческих роста, столько же в ширину. Удар от шарика был такой силой, что при детальном рассмотрении было видно, как он прошил насквозь весь камень. Входное отверстие представляло собой ровную дырочку, начиная от дубового листа, который не шелохнулся с места, а на выходе порода не выдержала и дала трещины во все стороны. Крупные трещины, кроме того, дали более мелкие побеги. «Ого-го!» — только и сумел произнести я. «Ты подожди удивляться! Лучше продолжай следить!» — спокойно молвил он и продолжил стрельбу. Мы вернулись в исходное положение, только отошли немного дальше, чем в начале. Раз этак в три. Хайсил прицелился, задержал дыхание и на полувыдохе почти бесшумно выстрелил. В этот же миг камень словно поразила невидимая молния, метеорит или крупнокалиберный снаряд. Его просто разорвал на части. Четыре огромных дольки, как у разломленного апельсина, и тьма тьмущая мелких осколков разлетелись во все стороны. Парочка даже долетела до нас, благо не причинила вреда своим мелким размерам. Облачка, крошки и пыли немного постояли над поверженным валуном и осели вместе с ними. Что-то осело у меня внутри, в груди. Перехватило дыхание. Я округлил глаза и посмотрел на товарища, а он, как ни в чем не бывало, показал мне пальцем на старой кряжистой пень вдалеке, поросшей уже не весь чем, да вновь зарядил кожеток обычным стальным шариком. Еле слышный хлопок, и пень как будто прожгло кумулятивным снарядом. Он с треском вспыхнул, затрещал пламенем, словно облитый смолой с маслом, и зачадил черным дымом. «Потрясающе! Хайсыл! А можно и мне из твоей рогатки пострелять?» Уже придя в себя, с азартом спрашивал я у него. «Желательно твоими шариками». «Ну, допустим, рогатки у нас с тобой примерно одного класса точности» и мощности. Шарики тоже мы набрали из одной корзины. Следовательно, все дело в стрелке. Рогатка, как и прочее оружие, является лишь проводником энергии хозяина. Остальному я тебя чуть позже научу. А пока надо потушить намеревающийся начаться пожар в лесу. Закончил он, доставая еще один шарик из мешочка. Я уже готов был таскать руками землю и воду из лу, чтобы затушить разгоревшийся пень. Не тут-то было. Хайсил просто еще один раз стрельнул по нему, как вдруг пень и все вокруг на пару ярдов покрылось толстой корочкой прозрачного голубого льда и белейшего иния. Даже снежинки разлетелись в стороны. Надо думать, это были бывшие угольки с искрами. Потом он показал мне еще один пример виртуозной стрельбы. Я совсем убрал свою рогатку в карман, дабы не позориться на фоне мастера рогаточных дел, хоть и по меркам моего прошлого опыта у меня весьма недурно получалось. Смеркалось, наплыли густые синие облака, и мы заспешили прочь из леса, домой, в мой новый дом, милый сердцу дом. «Вы как раз к ужину», — сказал Керу -Кеде. Он сидел в беседке и наблюдал за тем, как мы бежим под крупными каплями дождя, хлынувшего внезапно, стоило нам приблизиться к дому. Я догадался, что этот шаман сдерживал каким-то образом дождь, а как завидел нас, отпустил вожжи. Потом перед сном я размышлял, может и дождь нагнал тоже шаман, чтобы загнать нас домой до темноты, а то мы чересчур увлеклись недетскими игрушками. «Да, башки!» — ответили мы с Хайсил хором. Так он еще в лесу велел обращаться к нему, подразумевая под этим названием нечто среднее между учителем, наставником, мастером и дядей. Тогда проследуем в дом. Дождик разошелся. С лукавой улыбкой ответил он и первым пропустил нас. На кухне потрескивала угольками печь. Пламя облизывало котелки и чугунки. Запахи варево расползлись по всем уголкам кухни, но не дали, словно наткнулись на невидимые преграды. Хайсил быстро раскидал по столу посуду с наложенными в них изысканными кушаньями и мы принялись за поздний ужин. За день мы так сильно проголодались, что умяли по приличной порции запив все это сладким яблочным соком. За чаем Кирокада рассказывал нам интересные вещи о своем детстве, причем потому, как он рассказывал, было невозможно вычислить, сколько лет назад это было и в каком месте. Помню в моем далеком детстве, когда я был моложе вас, мой Ада. Или отец в первый раз меня взял с собой в зимний горный поход. Зимы у нас были длинные. Большую часть времени за окном лежал снег. Мы снарядили сани всем необходимыми вещами, оделись, как подобает, и вышли. Шли через дремучие леса и труднопроходимые горы несколько дней. Спали, окопавшись прямо в сугробах. И вот однажды с гор сошла большая лавина и закрыла нам с ним единственный путь — через ущелье. Тогда отец велел мне развести большой костер и поддерживать его в течение всего светового дня. Я разжег огонь, как он просил, насобирал и заготовил дров, чтобы хватило надолго. Отец уселся у костра и запел. Песня его длилась с полчаса. После чего он вовсе замолчал и просидел так до самого заката солнца. Выступили первые звезды, месяц возник в небе, мы сидели полночи. Сгорело больше половины дров, и я хотел пойти еще нарубить. Успел сделать несколько шагов. Как со всех сторон послышался легкий хруст снега. Меня схватила чья-то рука за плечо, душа моя ушла в пятки. И там бы, наверное, осталось, если бы это был не отец. Взглядом, мол, велел мне остаться. В слабом свете месяца я заметил, как из тени отделялись другие тени, более плотные, в несколько раз выше нас, ростом, и шли к снежному завалу. Мне было и страшно, и нет одновременно. Шаман затих. Мне даже почудилось, что у нас за окном идет необыкновенный дождь, а настоящая метель, и что мы находимся далеко в заснеженных горах. Шаман попросил Хайсыл, налить чаю всем и продолжил повествование. На утро мы прошли ущелье, зашли в пещеру, куда изначально шли все это время. Дорогу и вход, в которую завалило непомерным количеством снега. Снега не было вовсе. Точно за ночь. Там прошла сама весна, растопила весь снег, просушила землю. Позже Ада рассказал мне, это богай Четкер, злой дух местности. Не захотел пустить нас в священную обитель древних храмов или шаманов. Поэтому отцу пришлось призвать дружественных Дергу или духов, чтобы они помогли. Они помогли. После позднего ужина мы отправились спать. Хайсил перенес все мои вещи в соседнюю комнату, полностью предоставив новые покои в мое распоряжение. Стоило мне прилечь, тут же послышались звуки с улицы. Бывает такое, ложишься спать, только коснешься головой подушки, и уже утро. Я открыл глаза, точно в окно через раздвинутые ставни и плотные занавески проникал свет, но не похожий на солнечный. Звуки повторились, похожие на махи крыльев крупной птицы, что для этих краев не новость, я не удивился поставнем с обратной стороны послышалось кражетание, словно птица зацепилась когтями и пытается удержаться. Я хотел встать и посмотреть, что там происходит наверняка, но неожиданно окно с цветным стеклом распахнулось вместе со ставнями, а занавески разлетелись в стороны. В комнату, залитую светом неполной луны, влетела огромная сова размерами с крупную собаку. Ее серебристый окрас с бело-черными пятнышками, гигантские подобно блюдцам, глаза, пристально смотрящие на меня, и острый клюв крючком окончательно вывели меня из равновесия. Я вскочил и что есть мочи заорал не своим голосом Хайсыл! Кирук Эде, скорей сюда. Но вместо слов из моего рта полилась вода на пол. Я попытался закричать а Но усугубил ситуацию, изо рта пошел напор воды сильнее в несколько раз. Вода моментально дошла до колена. Я побежал. Сова или филин все это время сидела на пошатывающейся спинке кресла качалки. Впервые она моргнула и издала пронзительный крик. Вода прибывала так быстро, что когда я добежал до двери, уровень ее дошел до груди. Я рывком задергал дверь, в панике не помню, в какую именно сторону она открывается. Задержка стоила мне драгоценных секунд. Вода уже дошла до уровня глаз, и я поплыл к единственному оставшемуся выходу к окну. Плыть было трудно, вода, выходящая из моего рта, мешала быстро добраться до спасительного выхода. Сова воспарила под потолок. Я все-таки добрался до окна раньше, чем сова, и вынырнул вместе с потоком хлещущей во двор воды на улицу. Второй этаж был приличной высоты, ярда семь от окна, так что твердая земля примет меня совсем радушием гравитации. Сгруппироваться не успел, только зажмурился и стиснул зубы. Вместо падения пришло чувство вознесения вверх. Сова, вылетевшая следом, бережно подхватила мое тело и понесла ввысь с неестественно большой скоростью. Я икнул, и вода перестала хлестать из меня, словно гейзер. Дом на холме в роще деревьев удалялся, и нам навстречу блеснули звезды. И сама луна загорелась ярче. А может, это у меня уровень адреналина стал зашкаливать от таких казусов неимоверных. Свет звезд брызнул сильнее, свет от деревни совсем померк в своих красочных переливах. Мои глаза заслезились от усилившегося воздушного потока, пришлось их закрыть и крепко держаться за лапы. Это было не так страшно, чем выпасть из них, учитывая скорость падения и расстояние до земли. Вскоре скорость полета убавилась, сова подлетела к горе, чьи размеры и высота были несусветные. Все видимое с ее уровня казалось чрезвычайно мелким. Мы подлетали к поляне, в центре которой горел большой костер, а вокруг собрались силуэты, пока неразличимые, но отчетливо дающие понять, что они ждут только нас. Надеюсь, меня не съедят сразу на этом языческом капище, дадут возможность отправить весточку родителям и шаману с его учеником. Кто знал, чем обернется эта ночь. Все до одного мои самые страшные опасения подтвердились. Ближе всего к костру стояло существо, Ярдов четыре ростом, с мускулистой человеческой фигурой и головой быка. Вокруг столпились существа самых изощренных и смешанных зверотипов. В основном, такие, коих перечислить ни к чему естественному и нормальному, никак нельзя. Некоторые своим видом напоминали ангелов, некоторые демонов, если верить фрескам из музеев и картинам великих художников моей исторической родины. Человекоподобные были в меньшинстве, однако они запомнились очень хорошо, особенно тот, у которого вместо ног был толстый змеиный хвост. Были и такие странные многорукие существа, от которых мерцал свет, или же те, кто буквально поглощали его, оставляя возле себя черную ауру ничего. Сова подлетела ближе и на мгновение, зависнув над огнем, разжала лапы. Падение в высокий и довольно широкий ритуальный костер ничего хорошего не сулило. Даже группироваться нет смысла, так как это было при падении из окна. Там хоть был шанс остаться относительно невредимым, а сделавшись синяками до да ссадинами. Здесь нет. Я не успел набрать полную грудь воздуха, чтобы сделать то единственное, что осталось, то есть закричать. Осталось лишь панически помахать конечностями в разные стороны. Вдруг я научусь летать. Язык пламени уже лизнул мою босую ногу, как вдруг руки, те самые, мускулистые, подхватили меня в последний момент и вынесли из огня. Далее существо положило меня на высокий бревенчатый стол и достало из-за спины секиру, чей внушительный размер не оставлял мне шансов на хоть какое-нибудь призрачное спасение. Мое тело охватило странное онемение, я продолжал все чувствовать, но ничего не мог поделать с неподвижностью. Быкоголовый размахнулся, занеся за голову гигантскую, блещущую отражением огня секиру, и опустил на мою шею. Ни один мускул на его волосатом лице не дрогнул. Последнее, что я помню, — это отломанный кончик его правого рога и спокойный звериный взгляд. Это конец. Теперь точно конец. Однако глаза, несмотря на приключившийся со мной ужас, я осмелился открыть. Присутствующие загомонили то ли заликовали, а может, наоборот, заскорбели, что у меня уже не волновало. Все перестало быть важным для меня, в том числе моя смерть. Рогатый взял мою голову за волосы, другой рукой воткнул секиру основанием в землю, а потом насадил мою голову через шею на торчащую пику. Обзор у меня открылся изумительный. Голова моя была теперь посажена даже выше, чем у самого высокого из всех присутствующих Рогатого. Сам он, достав невесть откуда огромный тесак, Принялся бессовестно кромсать мое и без того натерпевшееся за последнее время тело. Потом жестом пригласил всех присутствующих, словно официант к столу. Наверное, сейчас бы меня уже тошнило, а так вешу себе, смотрю, как подходят все по очереди, съедают от бывшего меня кусок и отходят. Ну, приятного аппетита, гости дорогие. Мне уже все равно, угощайтесь на здоровье. Да и кто из нас здесь гость? Все это представление длилось, по ощущениям, примерно несколько суток. Полулуна дошла до полной луны за одну многодневную непрерывную ночь. Я даже успел немного подремать, совсем немного, после чего рогатый подошел к останкам виновника торжества, достал огромную иглу и всадил в нее золотистую нитку. Принялся уверенно что-то там сшивать. Что именно мне не удалось увидеть, его бугрящаяся, селитыми мышцами спина загородила весь вид. Затем подошел ко мне, фыркнул паром через ноздрик, которым явно не доставало кольца. В одно движение снял меня за волосы и пошел пришивать голову. Ловкими движениями пальцев он прихватил шею обратно к телу, как к какой-то игрушке. И, о боги, улыбнулся. «Добро пожаловать, луч! И поздравляю, ты прошел первую ступень инициации!» Громогласно проревел, пробасил рогатый. Стань и возвращайся!» Я встал. Новое тело послушалось меня. Все вкусившие мои плоти коротко поклонились мне, что и я сделал им в ответ, и, не понимая толком, куда идти, пошел Нагим от них прочь в первом попавшемся направлении. Дойдя до одного края обрыва, я пошел в противоположную сторону. Все расходились, подходили к краю и просто прыгали вниз. Крыльев мне рогатый не пришил, прыгать с обрыва я не стал. А по логову краю, по которому все сюда могли прийти, я так и не нашел. Вокруг резкий обрыв и бесконечный вид на скалистый утесы в самом низу, подернутый туманной дымкой. Так и ходил, пока все гости не разошлись. Рогатый отличился и в этом, ни с кем не прощаясь, он прыгнул прямо в огонь и со столбом искр исчез на месте. Альтернатива прыжку в пропасть? Но тоже не лучший для меня вариант. Так я и ходил бесцельно от края к краю, пока не надоело. Затем я, свесив ноги, уселся на краешки самого живописного обрыва. Луна освещала темную горную долину, разбавленную лентами извилистых рек. Растительность также казалась черной в ее желто-голубом свете. Мириады новых мыслей проносились в моей голове, сменяясь полным штилем, пока я не услышал знакомый совиный крик. Оглянулся. Старая добрая знакомая, захватившая меня на этот умопомрачительно светлый и праздничный огонек, летела в мою сторону. Бежать некуда, так что сохраняю ледяное спокойствие. Крючконосая хватает на лету меня своими крупными теплыми лапами и уносит с обрыва обратно в дом шамана. На дворе ночь, только луна стоит полная. Подлетая к дому, птица пикирует и вбрасывает меня прямо в окно, отчего я кубарем качусь по комнате и врезаюсь в свою кровать. Осторожно встаю. Кружится голова, качает. Держась за спинку, я вползаю на кровать и падаю без сил. Меня, изнуренного самой длинной ночью в жизни, сон не заставляет долго ждать, и я умиротворенно и блаженно ухожу в небытие царства Морфея.